Составив свод религиозных законов иудаизма, Маймонид не считал еще свою задачу оконченной. Две великие истины служили Маймониду путеводными звездами в его жизни. Истина, возвещенная человечеству божественным откровением, и та истина, которая открывает мыслящему человеку его собственный разум. Как верующий он преклонялся перед учением Моисея и пророков. Как мыслящий человек он признавал учение греческого философа Аристотеля и других мыслителей, Исправляя и дополняя эти в духе своих убеждений. Заветной мыслью Маймонида было всегда примирить истинное откровение с истинами разума. Эту великую задачу он осуществил в своем труде, написанном по-арабски в 1190 году под заглавием «Путеводитель для заблудших» или «Путеводитель блуждающих» – «Мореневухим» в еврейском переводе. Практически он написал свои собственные комментарии к Мишне, однако это был не просто еще один талмуд. Труд этот был написан по четкой схеме, и все положения талмудического иудаизма были систематизированы. Это было сделано для народа и для начинающих изучать Талмуд. И его путеводитель для заблудших действительно оказался маяком для многих, находившихся на распутнике. Для ученых-талмудистов были написаны глубокие книги, которые раскрывали философские понятия о Боге. После такой научной обработки Талмуда У раввинов появились инструменты пропаганды, своих точек зрения, и народ перестал прислушиваться только к караиму. В этой книге проводится та основная мысль, что чистая религия и чистый разум во всем согласны между собой. Оба признают существование единого Бога как причины или начало всякого бытия, и оба стремятся довести человека до высшего совершенства. Если же истина веры и истина разума, так согласны между собой относительно первопричины и конечной цели бытия, то они должны совпадать и в тех промежуточных пунктах, которые лежат между этими двумя крайними точками. Далее идет применение этих основных начал к догматам иудаизма. Путеводители Маймониты распадается на три части. Первая посвященная богопознанию, вторая – учению о сотворении мира и о пророчеству, третья – нравственному учению. Евреи не были бы евреями, Если бы все без заговоров согласились со всеми идеями Маймонида. Маймонид, например, острицал существование рая и ада. У него были свои взгляды на идею бессмертия души. Он разделял Агаду на рассказы, которые можно истолковать философски, и на такие, которые не поддаются философскому объяснению. Последним он относился скептически. Не считал, что они имеют религиозную ценность. Это создавало ощущение, что в Салмуде есть более и менее ценные части. Слава его перешагнула пределы мусульманского мира. Во французском Провансе и других европейских землях он тоже нашел немало поклонников. Но столь же было и противников. После его смерти в 70-летнем возрасте в конце 1204 года, салмудисты раскололись на маймонистов и антимаймонистов. Последние утверждали, что религия это вера, и нет необходимости подходить к ней с философскими понятиями и научно обосновывать. Обе партии продолжали стоять на раввинистических позициях в отношении к Талмуду, поэтому этот раскол не привел к дальнейшему дроблению религии. Однако после того, как тело великого реформатора было похоронено в Твери, его могила была осквернена противниками евреями. Они стерли эпитафию «Тут покоится человек, и все же не человек, если бы ты был человеком, то небесные духи осенили твою мать» а вместо нее написали тот лежит Моисея Маймуни, отлученный еретик». Дело не ограничилось с осквернением могилы. Через три десятилетия после смерти Рабаба в 1238 году, по решению ряда авторитетных раввинов его книги были подвергнуты публичному сожжению. Правда, вскоре организаторы этой казни сами раскаялись с содеянным, а авторитет Маймонида был восстановлен. Жестокости арабского мусульманского нашествия заставили евреев двигаться из Персии, а потом из Хорезма на север, в область проживания Хазар. Последствием арабского нашествия было одно из интереснейших явлений раннесредневековой истории Восточной Европы – иудаизация Хазарии. Средневековым кочевым азиатским неразумным Хазарам повезло больше. Они приняли новую веру по уму и все соблюдали правед. Многие роднят Хазар с тюрками. Многочисленный кочевой народ Хазар медленно двигался по Центральной Азии с востока на запад, тесня далее на запад другие народы, например, Болгар. К концу VII века этот народ более-менее осел, основал крупную державу со столицей в дельте Волги. Так в конце VII-VIII века на Северном Кавказе возникло тюркское государство Хазаря, распространившее вскоре свои границы от Запорожья на западе, верховье Днепра и Дона на севере, до восточного побережья Аральского моря на востоке, Крыма и Кавказского предгорья на юге. Кочевые племена хазар к начала VIII века начинают вести оседлый образ жизни. Становятся обширными славянские территории с на... данниками хазар становятся обширные славянские территории на северо-западе и юго-западе. Волжские булгары и северо-кавказские племена Крым также оказался полностью под властью хазарей. Возможно, именно это сыграло решающую роль в иудаизации хазара, которая завершилась окончательным принятием иудаизма в конце 8 начале 9 века, правящим слоем и значительной частью населения. Народ в целом оставался кочевым, но область его передвижений относительно устоялась. Хазарский каганат в зените славы граничил с Персией, Византии, русским княжеством и харизмом. Киев был основан хазарами и одно время входил в хазарский Каганат. Большое, сильное централизованное государство, управляемое царем Каганом, процветало в те былинные времена, когда поляне, древляне, кревичи, вятичи и родимичи все никак не могли собраться в единую русскую нацию. Нам известно немного о собственно хазарском язычестве, но будучи тюркским народом, они очевидно не слишком отличались своей религией от родственных племен тюркские народы в своем пандоне имеют добрых богов, благодаря с верховным богом Теангри, у чувашей называемого Тура, и злых. Тангри был богом неба, образ его неизвестен. Культ его требовал от турок добрости и распространения их власти до дальних пределов земли. Праздник его честь Сабантуй сопровождался жертвоприношением. Умай, любимая жена Тангри, по булгарским поверьям обитала на небе, была покровительницей роженицы малых детей, Кроме этого, у хазар был развит шаманизм. Богиня Ерсуп, высшее божество после Тенгри, у хазар символизировала родную землю. Множество богов были властителями подземного мира звезд и стихий. Кроме них, почитали злых существ во главе с шайтаном. Шаманы были призваны договориться с шайтаном. Сохранялся магический обряд вызывания дождя с обливанием водой и купанием в водоеме. И до сих пор у чувашей практикуется кормление младенца смазыванием губ и языка медом и маслом, передачей его под покровительство духу, хранителю домашнего очага, ритуальным обрезанием пуповины и прочее. У более образованной верхушки хазарского народа, не без влияния вездесущих торговцев, постепенно зрело даже не мнение, а скорее ощущение, что все это очень сильно устарело. Поиск новой, более передовой религии начался интуитивно, но постепенно вырос в осознанную необходимость. Целая история перехода Хазар в иудаизм, на основании имеющихся данных, выглядит так. В 451-456 году из Армении, то есть с Ассанитского закавказья, в результате насильственного насаждения Зуара-Астризма на территорию Дагестана бежали евреи, считавшие себя потомками колена из Сахара, что спустя 1200 лет после выселения сирийцами израильтян было, конечно же, анахронизмом. Там они смешались, предположительно, с барсилами, позже, в 7 веке, вошедшими в союз с хазарами. Эти евреи, смешавшись с хазарами, сохранили от иудаизма обрезание и частично соблюдение суббот Около 740 года, по другим оценкам, около 721, хазарский бег Булан, выходец из этой среды, под влиянием семьи переходит в иудаизм. Хазарское предание гласило, что около 740 года Булан пригласил евреев, христиан и мусульман и попросил каждого из них указать достоинство своей религии. В итоге Булан выбрал иудаизм. После этого Булан, очевидно ставший с Сабриэлем, становится царем, а хазары принимают иудаизм в древней библейской форме. Эта практика, как и в Эфиопии, включала поклонение скинии завета и жертвоприношения, как в предшествующую эпоху существования Иерусалимского храма. Храм они строить, конечно, не стали, тем более, что два храма подверглись разрушению. А вот кочевая скиния им подошла. Известно, что Булан предпринял поход в Закавказье для сбора дани для украшения скинии. Ряд исследователей связывают поход Булана с походом Хазар на Ардебаль в 730-731. Видимо, это произошло после ухода Мирвана в 737 году, так как арабские источники не упоминали, что в ближайшем окружении Кагана вынужденного перейти в ислам в 737 году, были иудеи. В грузинской летописи сохранилось описание похода хазарского полководца Булджана, Булджана или того же Булана в 764-м, против Картли за принцессы для Кагана. Естественно, что чемпираментные грузины не заметили очевидных материальных целей похода. Согласно легенды, Булан был казнен Каганом, затем около 800-го года царем-бегом Абадией, Потомкам династии Булана проведена реформа, сделавшая иудаизм хазар современным, практиковавшимся в еврейских общинах того времени. Иудеями со временем стали все этнические хазары. По свидетельству хрониста Якута, все хазары и их царь иудеи. Арабский историк Аль-Факих свидетельствует о том же. В письме хазарского царя Иосифа указывается, что в западном приволжском городе Итиля живут хазары, Иудеи, измаильтяне и христиане, проживают в нем также и другие народы из других племен. То есть к середине X века хазар немонатеистов, то есть язычников, в городе не осталось. Хотя колония славян и русов в Витиле была и судил их по языческим законам специальный судья. Крупнейший, крупнейший еврейский поэт и философ средневековья средневековье Иуда Альви описывает, что на Булана произвело наибольшее впечатление то, что что христианство и ислам признают откровение Господа моисею на горе Синай. И, следовательно, считают, что Тора – истина. При этом ни одна из двух этих двух религий не считает истиной откровение друг друга. политическое принятие причина принятия иудаизма Булана – это, конечно, попытка сохранить независимость. Это идеологическое влияние двух могущественных цивилизаций – православно-византийской и исламской и арабской. После хазарских евреев осталось совсем немного документов, но один из них, самый знаменитый, письмо хазарского царя Кагана, евреям Испании, до нас дошел. Выглядит это так. Письмо Иосифа, сына арона царя Тогармокского, хазарского. Креп Хасдаю, главе диаспоры испанской, сыну Исаака, сына Эзры, сифардийцу, испанцу, дорогому для нас и почитаемому нами. Что касается твоего вопроса о протяжении нашей страны и ее длине и ширине, то знай, что она расположена подле реки Волги, примыкающей к горганскому морю Каспий, на восток на протяжении четырех месяцев пути. Подле реки расположены весьма многочисленные народы в бесчисленном множестве. Они живут в селах и городах, и в укрепленных городах. Их девять народов, Аланы и другие, которые не подаются точному распознанию истинному и которым нет числа. Все они платят мне дань. Оттуда граница поворачивает и доходит до горгона Каспия. Все живущие по берегу этого моря на протяжении одного месяца пути тоже платят мне дань. С южной стороны живут 15 народов многочисленных и сильных, которым нет счета. До Баб-Аль-Абвалда Дербента они проживают на горах. С западной стороны живут 13 народов многочисленных и сильных, располагающихся по берегу моря Кустантинии Черного моря. Оттуда граница доворачивает к северу, до большой реки по имени Юзгэ, Дон или Днепр. Они живут в открытых местностях, незащищенных стенами и переходят по всей степи, доходя до границы страны Хиндиим в Венгрии. Они многочисленны, как песок, который на берегу моря и тоже платят мне дань. Страна их простирается на протяжении четырех месяцев пути. Я сам живу у входа в реку Волга и не пускаю русов, пребывающих на кораблях, проникать к ним. Точно так же я не пускаю всех врагов их, приходящих сухим путем, проникать в их страну. Я веду с ними, с русами, упорную войну. Если бы я их оставил в покое, они уничтожили бы всю страну Исмаильтян до Багдада. Я еще сообщу тебе, что живу в этой реке, помощью всемогущего и у меня есть в моем царстве три города. В одном из них живет царица со своими прислужницами и евнухами. Длина и ширина его с пригородами и примыкающими к нему деревнями составляет 50 на 50 форсахов Примерно 300 на 300 километров. Имеется в виду вся область. И живут в нем иудеи, и смайльтяне, и христиане. Проживают в нем также и другие народы из других племен. Второй город со всеми своими пригородами занимает длину и ширину 8 на 8 форсахов, 48 на 48 километров. В третьем городе живу я со своими князьями, рабами, всеми приближенными служителями. Он невелик и занимает длину и ширину всего 3 на 3 форсаха 18 на 18 километров. Между стенами его тянется река Волга. Мы живем всю зиму в городе, а в месяце Ниссан, апрель, выходим из города едем каждый к своему полю и саду к своей полевой работе. Каждый из наших родов имеет еще известное наследственное владение, полочное им от своих предков. Они отправляются туда располагаться в его пределах в радости и с песнями. Никто не слышит голоса притеснителя. Нету противника и нету дурных случайностей. А я и мои князья и слуги отправляемся и идем на протяжении 20 фарс фарсахов пути, пока не доходим до большой реки, называемой вершан И оттуда идем вокруг нашей страны, пока не приходим к концу нашего города Таковы размеры нашей страны и место нашего отдыха Страна наша не получает много дождей Не имеется много рек, в которых выращивается много рыбы Есть в много источников Страна плодородная и тучная. Состоит из полей, виноградников, садов и парков Все они орошаются из рек У нас есть много всяких фруктовых деревьев Еще я сообщу пределы моей страны В восточную сторону она простирается на 20 ферсахов пути до моря Горганского. В южную сторону на 30 ферсахов пути. Примерно 180 км. И в западную сторону Нарсо на 40 ферсахов пути. 240 км. Я живу внутри острова. Мои поля, виноградники, сады и парки находятся внутри острова. В северную сторону она простирается на 30 ферсахов пути. И имеет много рек и источников помощью всемогущего я живу спокойно.